Но судьбам Всевышнего угодно было, чтобы в течение три-четырех лет скончался отец, мать и дядя Тарас Скотинин и действительный статский советник Простаков. Митрофан был уже совершеннолетний и вступил во владение всем имением. У него было две тысячи душ и двести тысяч наличных денег. С таким богатством человек никогда не услышит от других, что он глуп. А Митрофан был не глуп от природы. Следовательно, его величали мудрецом. Невежество его распестрили множеством отрывчатых познаний. И он казался в гостиной и за столом, особенно за столом, весьма порядочным молодым человеком, каких мы встречаем в обществе целыми сотнями. Митрофан порядочно шаркал и кланялся, мог объясниться по-французски о погоде и происшествиях на балу. Танцевал, хотя тяжеловато, но довольно правильно. Знал, что история не птица, химия не насекомая, а физика не четвероногое животное. Из географии и из истории он выучил даже множество собственных имен. Знал, что Париж находится при реке Сиени, а Рим — при реке Тибр, и что Лёбек и Квебек — не одно и то же. Многочисленные фамилии Простаковых и Скотининых Митрофан слыл даже из ученых, И многие отцы из этих древних родов поставляли Митрофана в пример своим деткам, внукам и племянникам. Хуже всего знал Митрофан арифметику и имел такое отвращение к числам, что подписывал счеты своего поверенного, не заглядывая в них. Да при том же он не имел к тому времени. Митрофан подружился со множеством примилых, прелюбезных и привеселых ребят, с офицерами гвардии, с камер-юнкерами, с чиновниками из хороших фамилий. Они также нашли в Митрофане придоброго малого, у которого всегда были наличные деньги, при необыкновенной услужливости и добродушии, и страстно, Полюбили его беседу и его стол. Некоторые из приятелей научили его играть в карты для препровождения времени. Другие возбудили в нем охоту к изящным искусствам и познакомили с отличными певицами и танцорками. Время летело быстро и весело. Наконец, через пять лет грянула гроза. На все имение Митрофана наложено запрещение и объявлено, что оно за частные и казенные долги продается с публичного торга. Митрофан был уже в отставке в чине прапорщика. Ему запрещен выезд из города за мелочные долги каретникам, магазинщикам, погребщикам и прочее, и прочее, и прочее. С первого дня объявления о банкротстве Митрофана приятелям его стало недосуг заезжать к нему, и он никогда не мог застать их дома. Тут он опомнился. Митрофан был в самом деле добрый малый. Он не согнал со двора своих гувернеров и своего компаньона оставшись хозяином своей воли, но поместил их в нижнем этаже своего дома, велел выплачивать им жалование, кормить и поить, и позволял им пользоваться книгами, которые он накупил в первый год по совету Резкина. Несколько раз Резкин хотел открыть ему глаза и объяснить, что он разоряется. Но Митрофан запретил ему говорить об этом. Мусье Бон-Виван, напротив, видя, что советы друзей его питомца...